Она и вправду талантлива. Я не больно-то интересовался ее рисунками. Отец посмеивался над ними. Вот я и не обращал на них внимания. Ладно, не стану больше дразнить бедняжку Амелию. Неужто она и в самом деле художница? Вот, взгляните. Портрет вашего отца. Сходство отлично подмечено. Кто его нарисовал? Амелия. Я купила его у нее». Господи, неуж ты вправду омеля? Бил сделал большой глоток пива. И ещё. Когда вы придёте домой, то очевидно застанете там Паола Рагуцци. Вы не станете называть его грязным даго и будете с ним обходительны. Он не только первоклассный скульптор, но и по-настоящему любит вашу сестру. А ещё хмм очень предан ей. И она нуждается в его поддержке. Возможно, он захочет, чтобы вы позировали ему. Не отказывайте. За это я постараюсь вызволить вас из беды. Вы найдёте убийцу, если я превращусь в домашнего ангела. Да. Договорились. Те люди, которых вы встретили по дороге, как они выглядели? Первый. Старик-бродяга в старой фетровой шляпе и с мешком из-под сахара за плечами. Лица его я не разглядел. А девушка была миленькой, в красном купальном костюме и шапочке. Волос ее я не видел, но запомнил, что она была невысокого роста, примерно метр пятьдесят, и загорелая. Кажется, я встречала ее прежде. А старика нет». «Какие-нибудь запахи?» «Запахи? Вы что, меня за овчарку принимаете? Никаких особенных запахов я не заметил». Фрина в который раз удивилась отсутствию обоняния у мужчин. «Девушка успела искупаться?» Билл снова отпил пиво и задумался. «Да, ее костюм прилипал к телу, а руки и плечи блестели». «Не сложилось ли у вас впечатление, что старик и девушка как-то связаны?» Бил снова задумался и допил пиво. О, «Ну, если честно, я не заметил. Я так был взбешён, когда дома обстановка накаляется, я частенько бегаю к реке, чтобы быстренько окунуться. Я полагаю, что вы отправитесь на аэродром обсудить планы на будущее. Да, я и собирался отвезти туда отца. Вы убили его. Бил посмотрел Фрине в глаза и серьёзно сказал: Нет. Хотя лучше бы это было так. Тогда было бы хоть ясно, за что я расплачиваюсь. Ладно. А теперь я вызову вам такси. Не стоит, я лучше пройдусь. Надо ноги размять. Я буду паенькой мисс Фишер. Надеюсь, вам удастся вызволить меня из беды. Фрина проследила, как Билл удаляется по улице в направлении к Ю. Потом перешла улицу и вернулась в полицейский участок, чтобы встретиться с Бентоном и увидеть орудие убийства. Она прошла в кабинет детектива-инспектора и стала ждать, пока он извлечет камень из сейфа. «Нельзя оставлять важные улики валяться, где придется. Понимаете?» – пробормотал он, открывая серую картонную коробку и демонстрируя кусок базальта. Удар был огромной силы. Такое женщине не сделать. На верхней стороне видны пятна крови и мозга. А снизу? Нет. Значит, кровь не разбрызгалась. На убийце не осталось следов крови. Налюбовались. Фрина очень внимательно смотрела камень со всех сторон, особенно пятно крови. Не кажется ли вам, что это пятно чуть-чуть побледнело посредине? Посмотрите. В центре словно меньше крови, чем по краям. Как вы думаете, почему? Бентон подошёл, чтобы посмотреть повнимательнее. Нет, я ничего не замечаю, мисс Фишер. Теперь всё? А были ли на камне ещё пятна, кроме крови и мозгов? Волосы мисс, чушоки клевера, нити стебля конопли, несколько листьев, кусок жвачки. Мм, ничего важного. В самом деле. Спасибо, это было очень интересно. А вот полицейский отчёт. Причина смерти глубокие раны на голове. Фрина пробежала отчёт глазами. Тело упитанного мужчины средних лет, трещина в черепе. Похоже, он упал лицом вперёд, а не на затылок, заметила она. Ну, всё зависит от того, как на это посмотреть. Пожалуй, его толкнули сзади. Но поскольку камень плоский, трудно сказать наверняка. Череп размазён посредине. Хм. Что ж, большое спасибо. Так как удалось вам найти свидетелей? Нет, буркнул детектив-инспектор с непроницаемым лицом. Большое спасибо, что уделили мне время, произнесла Африна вежливо и откланялась. В мошне она торопливо написала записку Берту и Сесу, а потом поехала в Карлтон, чтобы забросить её в их обиталище. Интересно, что станет делать Берт, когда Сес в конце года женится, подумала она и решила, что он как-нибудь устроится.